Глава шестая. Тепло наших тел. Проснулась я посреди ночи, но отнюдь не от того, что выспалась, хотя и легла вчера в несусветную рань. И не от того, что мучил сушняк, хотя пить и впрямь хотелось. И даже не от того, что приспичило по-маленькому. Проснулась я по той причине, что к телу прикасалось что-то противное, холодное. И чем дальше, тем это противное все глубже пробиралось под одеяло и, соответственно, сильнее прижималось ко мне. А еще оно было очень даже немаленькое. Мое сознание жительницы 21 века, закаленное ужастиками и триллерами, разом пнуло фантазию, и она заработала на полную мощность, рисуя в воображении картинки всяких монстров и чужих. «В общем, испугаться я успела, мама, не горюй». Благо вслед за фантазией активизировался разум, который тактично намекнул перепуганному организму, что ничего страшного в родной постельке со мной произойти не может, а стало быть, всему есть логическое объяснение. Любой нормальный человек в моем случае попросту бы заорал, но я почему-то не додумалась. Хотя оглушить полуночного покусителя на девичью честь, наверное, тоже было бы эффективно. Но я сделала другое. К скатилась с кровати, подскочила на ноги, обеими руками хватая подушку, и словно воинственная амазонка, начала со всей дури колошматить этой подушкой по одеялу и находящемуся под ним существу. «Люба!» – донеслось с другой стороны, и через мгновение из-под одеяла высунулась здоровенная змеиная морда. Ах, ну да, опять забыла задернуть шторы, и лунный свет, проникающий в окно, прекрасно справлялся с задачей освещения. «Ты что, совсем очешуел? Ты какого ко мне в кровать забрался?» «Я замерз», — жалобно протянул змей. «Погреться пришел». «Ты лапшу-то мне на уши не вешай. Как же замерз, ты хоть знаешь, сколько мой папаша за систему терморегуляции в твоем террариуме отвалил». «Считай, что это были деньги на ветер, ибо системочка накрылась, и в террариуме сейчас холодильник». «Поверила ли я ему? Я что, похожа на дуру?» «Ну, конечно, нет. Наверняка ведь выдумал всю эту историю, чтобы забраться ко мне в постель». «Хотя какой ему в этом прок ума не приложу?» «Пусть он и умеет обращаться в человека, по его заверениям, конечно. Но сейчас-то он в змеином теле». А о размножении удавов я знаю разве что... Эм, да ни черта об этом не знаю. Твердо вознамерившись вывести хвостатого обманщика на чистую воду, я развернулась и направилась в террариум. В террариуме была зима, лютая, разве что снег не шел. Стоило войти, кожа тут же покрылась противными мурашками и пришлось обхватить себя за плечи, пытаясь сохранить хоть какое-то тепло. «Теперь понимаю, змееныша». Я бы на его месте тоже отсюда драпанула. Кажется, систему совсем переклинило. Вместо того, чтобы работать на обогрев и поддержание влажности, она охлаждала воздух. Я попробовала потыкать по кнопкам, что-то настроить, но, как и ожидалось, ничего путного у меня не вышло. В итоге вырубила все к чертовой бабушке и с чувством выполненного долга отправилась спать. Да, мне было чем гордиться, считай, спасла всю квартиру от внепланового ледникового периода. Заснуть рядом со змеем так и не смогла. Уже очень подозрительно выглядела его морда в лунном свете. Да и свежо было воспоминание, как хвостатый обвился вокруг финика, полностью того обездвижив, а потом еще и сожрал. И даже не поперхнулся. Вот и думалось, что стоит мне уснуть, как со мной сотворят нечто подобное. Не в том смысле, что сожрут, а в том, что обовьют тело тугими кольцами и... Это тоже закончится летальным исходом. Хотя про тоже не стоит совсем уж забывать. Потому что, насколько я знаю, пасть у змей может растягиваться очень и очень прилично. А я девушка миниатюрная. Короче, я решила, что уже вполне выспалась и взялась за ноут. Давно хотела выяснить некоторые особенности жизнедеятельности змей. В первую очередь меня интересовал процесс пищеварения. То, что пища у рептилий переваривается долго, я, конечно, предполагала. Но вот то, что процесс этот может занимать до семи дней и дольше, меня несказанно разочаровало. Это что получается, мы о судьбе несчастного финика только через неделю узнаем? Да я же изведусь вся от ожидания и от неизвестности, и нетерпения, и всего остального. А еще было очень жалко птица. Семь дней перевариваться, бр! Ему, может, уже и все равно. А мне даже думать про такое противно. Все же знать, что того, с кем ты недавно общался, сожрали и сейчас, так сказать, усваивают, это просто жуть и даже не тихая». Ладно, вдох-выдох, успокоились, продолжаем изучение вопроса. А следующим пунктом у меня стояли особенности э размножения. Эту тему я изучала по картинкам. Правда, уже на второй-третьей фотке интерес пропал, ибо запечатлено везде было одно и то же пара чешуйчатых особей, переплетенных словно спутавшиеся шнурки от кроссовок. Хотя что-то в этом есть. Мы, люди, так обниматься точно не умеем. А у змей такой тесный контакт. Аж завидно стало, как они крепко м -м, любят друг друга. Впрочем, весь романтик разом испарился, когда я почитала описание к картинкам. Ибо оказалось, что обвивается вокруг самки исключительно самец и исключительно с той целью... Эм, как бы это выразиться? В общем, с целью лучшей стыковки. А дамочки на это вообще фиолетово. Самка во время процесса может спокойно заниматься своими делами, куда-нибудь ползти, например. И висящий на ней партнер барышню ничуть не смущает. Вот такая вот любовь, односторонняя, короче. А так как наш Лео явно самец, то как-то сам собой вставал вопрос. А вокруг Феникса удавчик вчера только ли с целью моей защиты обвивался? Все же блондин в тот момент в юбке шастал. Вдруг инстинкты сработали. Главное, чтобы они сейчас не сработали. Мало ли попался удав-извращенец». «Ведь в свете того, что он может стать человеком, неизвестно, что у него там в мозгах навинчено». Я как-то боязливо покосилась на змеёныша и подальше отодвинулась от него на кровати. А потом, недолго думая, вообще встала. Всё, выспалась. Потопала в ванну и первым делом посмотрела в зеркало. Лучше бы я этого не делала. Короткие тёмные волосы спутались, под глазами синяки, лицо какое-то помятое. Короче, выгляжу, как будто с похмелья. Блин, да я и есть с похмелья. Но, слава богу, нашла оправдание своему жуткому внешнему виду. После освежающего душа и ряда гигиенических процедур мне заметно полегчало. И румянец даже на щеках появился. Нехорошо, когда кожа бледная, слишком сильно заметны веснушки. Не люблю их, но в летний сезон от этих противных мелких крапинок никуда не деться. Дальше занялась делами. Как только пробило 9 утра, позвонила в контору по обслуживанию домашних террариумов. Ну и в красочных выражениях высказала все, что думая о системе терморегуляции в целом и об их конторе в частности. Обещали приехать через час и все починить. «Да, когда необходимо, я могу быть убедительной». «Папин рык, наверное, наследственная вещь и очень полезная временами». В итоге товарищи-ремонтники приехали не через час, а через два. Но к вечеру система функционировала исправно. «Фух, значит, сегодня ночью буду спать спокойно. Без всяких чешуйчатых соседей по постели. Да и вообще соседей. Нервирует, знаете ли. А вообще это просто вселенская несправедливость. Вот живешь ты одна и даже без парня, потому что всех папа распугал. И хочется тепла, любви, объятий. Иногда даже мечтаешь не одна просыпаться». Эх, так почему же мечты сбываются таким извращенным способом? Сначала тощий юноша с хорошими перспективами, которой у нас оказывается величественный феникс. Теперь вот вообще змей в постели. Вот тебе и сладкие грезы о личной жизни».